5. Патрик удивил их, отшагав почти 4 часа рядом со скутером Сюзанны, прежде чем устал и забрался на ход 2 Они прислушивались, не раздастся ли гудок, извещающий о том, что Билл увидел Мордрода, или его засекли приборы федерального аванпоста, но не услышали, хотя ветер дул им в спину. К закату они миновали зону сплошного снежного покрова. Теперь шли практически по равнине, отбрасывая длинные-предлинные тени. Когда они, наконец, остановились на ночлег, Роланд собрал достаточно дров для костра, а Патрик, который заснул в повозке, проснулся с тем, чтобы съесть огромную порцию венских сосисок с тушеной фасолью. Сюзанна, Наблюдая, как бабы исчезают в лишенном языкарте Патрика, напомнила себе, что нужно потеплее укутать его, когда сама ляжет спать. Она и Иш ели с аппетитом, а вот Роланд едва притронулся к еде. После обеда Патрик взял альбом, собрался рисовать, хмурясь, посмотрел на карандаш, протянул руку к Сюзанне. Она знала, что ему нужно – и достала стеклянную банку из маленького мешка для всяких мелочей, который висел у нее на плече. В банке лежала единственная точилка для карандашей, которую она держала у себя, потому что боялась, что Патрик ее потеряет. Конечно, Роланд мог бы затачивать ему карандаш ножом, но это сказалось бы на качестве острия. Сюзанна отвернула крышку, высыпала на ладонь ластики, скрепки и требуемый предмет. Передала его Патрику, который буквально в два оборота заточил карандаш, вернул Сюзанне точилку и тут же принялся за работу. Какое-то мгновение она смотрела на розовые ластики, вновь задумавшись, а почему Данделла решил их отрезать. Чтобы подразнить юношу, если так, то его замысел не удался». По прошествии лет, когда импульсы от мозга к кончикам пальцев будут передаваться не столь быстро и точно, каналы связи зашлакуются. Когда его несомненный талант будет реализовываться не только в рисунках, ему, возможно, и понадобятся ластики. Но пока даже ошибки становились шедевром. Рисовал он недолго. Когда Сюзанна увидела, как он клюет носом над альбомом, В оранжевом отсвете скотившегося за горизонт солнца она вытащила альбом из несопротивляющихся пальцев, уложила юношу на повозку, стоявшую ровно, поскольку ее передняя часть опиралась на торчащий из земли валун, укрыла шкурами, поцеловала в щеку. Сонный Патрик протянул руку и коснулся болячки под нижней губой Сюзанны. Она скривилась, но не отдернула голову. Язву снова покрыла плотная корка, но любое прикосновение причиняло боль. Чего там? В эти дни даже попытка улыбнуться отдавалась болью. Рука упала, Патрик уснул. Небо усыпали звезды. Роланд с жадностью разглядывал их. «Что ты видишь?» – спросила она его. «А что видишь ты?» – ответил он вопросом. Сюзанна оглядела сверкающий звездами небосвод. «Ну, вот старая звезда и древняя матерь, но они, похоже, сдвинулись к западу, а это... Боже ты мой!» Она положила руки на заросшие щетины щеки. Настоящей бороды у Роланда не было, только трехдневная щетина, и повернула его голову. Его там не было, когда мы уходили от Западного моря. Я знаю, что не было. Это созвездие из нашего мира, Роланд. Мы называем его Большая Медведица. Он кивнул. Когда-то, согласно древнейшим книгам из библиотеки моего отца, оно сияло на небе и в нашем мире. Ковш Лидии, так оно называлось. И теперь оно появилось вновь. Улыбаясь, он повернулся к Сюзанне. Еще один признак жизни и возрождения. Как должно быть противно алому королю смотреть на небо со своего балкона и видеть, что оно появилось вновь.